Его жена, значительно моложе его и чуть не наполовину ниже ростом, отличалась силой воли и особенной настойчивостью. Она во многом благотворно влияла на характер мужа, смягчала его иногда появлявшуюся раздражительность, мнительность и другие человеческие слабости, как в этом признавался сам Дубовской». Добилась даже того, что через короткое время муж е ё поборол страх высоты, свободно ходил по краям страшных обрывов и переходил ручьи на большой высоте по перекинутым бревнам. Почти все хлопоты по дому она взяла на себя, предоставив мужу возможность свободно заниматься любимым искусством. Она своими руками наводила образцовый порядок в доме и в то же время не засоряла себя мелочностью, мщанством, е узкими интересами одного лишь домашнего очага. Вместе с мужем она следила за всеми культурными интересами своего времени. Когда я встречал дубовских, идущих в магазин за селедками, мандаринами или яблоками, то я понимал, тут дело не в том, что селедки будут вкусно приготовлены, а яблоки и мандарины будут лежать в вазах и ароматом своим соблазнять постоянно посещавших дубовских, родственников или гостей. Это все не суть, не содержание дубовских. За этой житейской усладой скрывается нечто другое, питающее их как жизненный эликсир. Это искусство и вопросы этики. Дубовской, еще будучи в военной школе, ставил себе высокие цели быть полезным родине и, может быть, всему миру. Такое стремление у мальчика явилось, вероятно, от прочитанных книг или от разговоров со взрослыми. Когда он сам вырос и попал в круг передовых людей своего времени, у него все более и более нарастали требования самоусовершенствования и служения искусству, а через него и обществу. И при этих запросах и стремлениях Дубовской часто погружался в вопросы, которым сам не мог дать ясного определения и чувствовал бессилие выразить свою мысль. В письме к жене он пишет о себе. «Ты называешь меня умным и даже находишь, что мы с тобой незаурядные люди. Я же нахожу, что хотя мы и талантливые, может быть, но все же обыкновенные люди. А что есть много людей глупее нас, так какое в этом утешение? Вот я и повторяю, потому я прост, что данных нет быть непростым. Правда, некоторый такт есть, есть и нежность, есть, может быть, и хитрость, Раз есть такт, есть некоторая чуткость, с п а с а в ш и е меня много раз от больших и очень больших затруднений, есть способность любить, словом, всякие и другие качества, которыми вообще наделены живые люди как в физическом, так и в интеллектуальном отношении. «Вижу я миры, в частности, человека, настолько, насколько позволяют мне мои моральные и умственные средства. в с ё стараюсь высмотреть и выглядеть, чтобы понимать мир, а также и людей. Присматриваюсь к березе, закату солнца, волне, как и к тебе, с е р ё ж е сыну, и ко всему, что встречаю в жизни». Это работает интеллект художника».